Тереза понравилась этому мужчине, и он попросил ее приходить каждый день. У него неделя. Это была большая удача. Тереза еще не осознавала, насколько большая. Возможно, дело не только в удаче. Тереза поняла, что она красива, когда посмотрела в высокое зеркало в комнате. Красива и хороша в постели. И этот мужчина не был ей неприятен, не то что солдаты. В конце недели, проведенной с немцем, Тереза за один раз принесла матери больше денег, чем когда-либо раньше, но она отдала не все. Девушку больше и больше беспокоила опасность того, что она носит под грудями пачки денег, привязанные лентой. Банки не для таких, как она. У нее еще не было даже удостоверения личности, и она понимала, что если ее схватят полицейские, начнутся серьезные проблемы. Тереза целый день простояла в очереди и получила удостоверение, кусок бумаги, на котором написано, что она Тереза Альвес. Она была разочарована. Удостоверение не соответствовало ее представлению о себе и не решало проблему с деньгами. Один лавочник хранил деньги клиентов за определенную плату, но Тереза ему не доверяла. Но все же пришлось, и она отдала ему половину своих денег. Целую неделю Тереза не ходила к столикам у первого отеля и, прежде чем пойти, купила новое платье, зеленое, и впервые в жизни сходила к настоящему парикмахеру. Она была гораздо симпатичнее других женщин за столиками и сразу же подцепила нового клиента, Грека. Около пары месяцев дела возле отеля шли хорошо. Семья была накормлена, сбережения росли. Тереза размышляла, как бы перестать заниматься проституцией. Она меньше боялась заразиться, чем когда работала с солдатами, но все равно нервничала, хотя сходила к врачу. И тот сказал, что Тереза здорова. Пока. У шлюх много расходов. Тереза понимала, что ее траты по работе — одежда, дорогие напитки, косметика, парикмахер, плата горничной в отеле, чтобы та прятала ее хорошую одежду — выливаются в такую сумму, которую отец заработал за годы бедной фермерской жизни. Был и еще один счастливый случай. Тереза знала, что удачливо. Один из клиентов, американец, работавший в театре, просил ее рассказывать о местных обычаях и нравах, брал ее с собой в путешествие, чтобы присмотреться к местности для съемок, просил переводить какие-то простые вещи. К этому времени Тереза выучила кое-что по-английски. Немного, но достаточно, чтобы произвести впечатление, будто она знает гораздо больше. Так она стала известной в мире телевидения, кино, театра, и ей предложили работу. Тереза прекратила заниматься проституцией, хотя стала зарабатывать меньше денег, но при большом уважении. Каждые несколько дней Тереза возвращалась в фавелу, Она сняла дешевую комнатку в Рио. Наконец появилось место, где можно хранить деньги и одежду. Мать с горечью сказала, что скоро неблагодарная дочь уйдет, оставит их всех голодать. Но Тереза никогда бы так и не сделала, и мать это знала. Они обе понимали, что мать злится, потому что ей стыдно. Тереза рассказала, что у нее хорошая работа, но родители не поверили. хотя сделали вид, чтобы спасти ее репутацию, а также свою, будто они существуют не на заработок шлюхи.